Глава 14. Озрик Бывают и правда очень поганые звуки, такие, что задевают вас побольнее и выводят из себя. Например, когда жуют, это бесит, особенно если учитывать, что я не один год провел с солдатами и наемниками. Вяленое мясо жуется очень долго и смачно, и я не раз давал тумаки солдатам за то, что те противно скорежетали зубами. Есть еще один звук, который ранее мне досаждал. Хрип. Когда много лет прослужил убийцей, хрип становится почти таким же обыденным явлением, как удары клинков. После них обычно захлебываются и давятся кровью. Но иногда хрип может длиться часами и даже днями, пока, наконец, не прекращается и солдат не умирает. Хрип — то же самое, что водить ногтями по фарфоровой тарелке. Его хватает, чтобы я стремглав вылетел из палатки любого лекаря. Но сейчас я смотрю на неподвижно лежащего на кровати человека с землистым лицом. Рейса хрипит. Каждый ее вдох сопровождается хрипом. Не знаю, это шумит кровь у нее в горле, или жидкость в легких, или еще какая-нибудь хрень, в которой я ни хрена не разбираюсь, потому как я, черт возьми, не лекарь. Но одно я знаю точно. Пока Риса хрипит, она жива. Поэтому в последнее время хрипы — мой любимый звук. Я слышу, как сзади открывается дверь, и внутрь шаркой заходит Хаджат. «Вы снова здесь, капитан?» «Не снова, а до сих пор». Я не покидал Рису. Ни одного раза за последние несколько недель. Он цокает и встает с другой стороны кровати, начиная расставлять на столике свои склянки. Я смотрю, как Хаджат достает чистую салфетку и последовательно выливает на нее настойки. При таком ракурсе мне полностью видна левая половина его лица и шрама от ожогов, который поднимается к уголку глаза. Я никогда не интересовался, откуда у него ожоги. Это его личное дело. Но сейчас мне нужно на что-то отвлечься. Ты убил того ублюдка, который так с тобой поступил. Хаджад замирает. Капитан Озрик, я лекарь, а не убийца. «Хочешь, убью за тебя. Во мне скопилось столько гнева, что хочется уже его выплеснуть. И в этом мне поможет чье нибудь убийство». «Я сказал, что я не убийца, но это не значит, что тот человек жив». «О, Рип?» Наверняка он давным-давно разобрался с тем подонком, который извечил Хаджата, когда впервые привел его в Дэдвилл. Я не спрашивал. «Таким людям, как Хаджат, лучше этого и не делать». Некоторым с подобным не совладать. Но я... Убийство всегда было тем делом, с которым уж я-то точно мог совладать. Убийство не для слабонервных. Хаджат поворачивается к Криссе, держа салфетку. Мне снова нужно сменить ей повязку. Я сжимаю зубы, но жестом велю ему продолжать. Он смотрит на меня. Стоит ли напоминать, что когда я в последний раз менял ей повязку, вы чуть не проломили стену? Ну и что? Я содрогнулся, когда увидел ее зияющую рану. Увидел, сколько из нее сочилось крови. Увидел кинжал, торчащий у нее в груди. Мне снова и снова хочется прикончить того, кто с ней это сделал. Интересно, сколько ударов кинжалов я могу ему нанести, пока он не задохнется и не помрет. Капитан, лечение зрелище не для слабонервных. Я скрещиваю на груди руки. «Я никуда не уйду». Хаджат вздыхает, и в ту же минуту я слышу. «Что это ты тут делаешь с нашим скромным лекарем?» Я поворачиваюсь и вижу Джада. «Когда ты вернулся?» — спрашиваю я. «Только что?» Он смотрит на Рису с откровенным беспокойством. «Может, я и покидаю палату лекаря, но Джад...» Он шарахается от них, как от чумы. Не может даже рядом находиться с тяжело раненым. «Рип рассказал, что случилось», — говорит он, переводя взгляд на меня. «Ты в порядке?» «Проклятие. А похоже, что я в порядке». Он окидывает меня взглядом. «На самом деле нет. Выглядишь хреново». Я хмыкаю и замолкаю. «Погоди, Рип. черт возьми, когда ты с ним виделся». Джад прислоняется к стене, стараясь казаться спокойным. Но то и дело переводит взгляд на Рису на обратном пути из Первого Королевства. После того, как заключил новое соглашение с королем, сделал привал в Третьем Королевстве, чтобы дать отдых Тимбервингу. В столице поднялся переполох после того, как король Рот его покинул. Он был в Третьем Королевстве? райт сказал, что Слейд пытался открыть портал в Дролларде. «Он не смог», — говорит Джад, — «и до сих пор не может». «Чёрт». «Угу». Видимо, это его разозлило, и теперь он жаждет мести. Услышав, что он отправился в Третье королевство, я почувствовал какое-то извращенное удовлетворение. Эта королева Кайла прислала сюда своего брата и стражу. Анисману, причина того, что Риса лежит без сознания в палате лекаря, в груди у нее рана, а дыхание хриплое. Что он натворил в Третьем королевстве? Джат улыбается, и эта улыбка пугает. Кайла там не обнаружилась. Но он сгноил ее замок и парочку стражников. А потом отправился в Дерфорд, там-то я его и нагнал. Как чувствовал, что после он отправится туда. Я молчу, покрутив в мыслях это название. А потом до меня доходит. Это место, где Аурон удерживали в плену, когда она была ребенком. Да, я хмурюсь. Но мы же разобрались, когда он впервые поведал нам о Дерфорде. «Это сволочь Медас уже убил того мужчину, на которого она работала, и всех его приспешников». Медас хорошо заметал следы. Джад пожимает плечами. «Думаю, ему этого мало. Он решил отравить улицы Ист-Энда и Уэст-Энда, стереть их с лица земли». «Серьёзно?» Джад кивает. «И чего я удивляюсь? Слейд не впервые устраивает такие кровавые расправы». Просто обычно он занимался ими в обличии командира Рипа, а не короля Рейвенгера. Но теперь, когда райт стал новым командиром, похоже, Слэйд выпустил на волю свою гниль. Я горжусь им. Жаль только, не могу заняться этим вместе с ним. Но мне важнее находиться здесь. Куда он полетит потом? Не знаю. Он позволил мне немного повеселиться, а потом улетел. Не захотел компании. Я оглядываюсь на Рису. Пока я отвлекался, Хаджат начал менять повязку, с помощью серебряных инструментов снимая старую. Мельком увидев ее красную плоть, я сжимаю зубы. «Помнишь, ты спрашивал о Третьем Королевстве?» — спрашивает Джад, снова привлекая мое внимание к себе. «Да, он отталкивается от стены. Пойдем кое-что покажу». Я качаю головой. «Я ее не оставлю». «Капитан, если позволите...» — вмешивается Хаджат. «Скоро явятся мои помощницы, чтобы омыть леди Рису. Ради ее же блага вы все равно должны покинуть комнату». «Я открываю было рот, чтобы возразить, но он машет на меня рукой». «Вам нужно поесть и отдохнуть», — строго выговаривает лекарь. «А еще вам самому не мешало бы помыться». Джет ухмыляется. «По-моему, наш дорогой лекарь только что сказал, что ты воняешь, как грязная задница. Пойдем. Чем скорее уйдешь, тем быстрее вернешься. Скрипя сердце, я встаю со стула, затем, наклонившись над рисой, осторожно убираю от ее бледного лица светлые волосы. «Я вернусь, желтый колокольчик, ты просто дыши ради меня», — шепчу я, после чего поворачиваюсь и выхожу из комнаты вместе с Джадом. «Надеюсь, это что-то стоящее». Вместо того, чтобы пойти направо и подняться по лестнице, мы идем налево по более узкому коридору. «Поверь, это ты захочешь увидеть». Заинтригованный, я спускаюсь с ним по лестнице на самый нижний уровень, туда, где в комнатах холодно, воздух влажный, а окон нет, кроме щелей шириной в несколько дюймов. Мы оказываемся рядом с двумя стражниками. Оба встают и отдают нам честь, когда мы проходим через тяжелую дверь. «Какого черта мы делаем в подземельях?» — спрашиваю я. Не ответив, Джад останавливается у первой камеры. Я заглядывая в тусклое и сырое помещение, и глаза лезут на лоб, когда я замечаю фигуру. «Я же говорил», — с безумным блеском в глазах говорит Джад. «Тело на полу шевелится, и я сразу же понимаю, кто это. Подонок Ману Иоанна. Человек, пытки которого я не раз представлял, когда Риса хныкала во сне или ее лицо искажалось от боли. Теперь я понимаю, что пережил Слейд когда Аурон не приходила в себя после событий в Рэнхолде. Это та еще чертова пытка. Слейд полетел в Третье Королевство не только для того, чтобы заразить гнилью Галленриф, рассказывает Джад, покачиваясь на пятках. Я чувствую, как мои губы растягиваются в ухмылке, которая, наверное, скорее напоминает оскал волка, смотрящего на свою жертву. В этом я не сомневаюсь. Ма, ну и есть моя жертва. И скоро у меня появится новый любимый звук. Звук мольпману, когда я выплесну на него гнев. Я протягиваю руку в ожидании получить ключ, который у Джада несомненно при себе. Он запускает руку в карман и протягивает ключ мне. «Хочешь, останусь?» Спрашивает он, смотря как я вставляю ключ в замок и открываю дверь камеры. «Нет». «Ладно», — зевнув, говорит Джад. «Он мешал мне всю дорогу». Я смотрю на бесчувственное тело Ману. «Ты его вырубил?» Джад пожимает плечами. «Может, раз или два?» Я фыркаю. «Пришлось. После того, как Рип вытащил из него гниль, он превратился в сущий кошмар. Думаю, он не слишком-то обрадовался своему похищению. А еще ему, наверное, не понравится, что его заключили в темницу и подвергли пыткам», говорю я, сев на хлипкий тюфяк. «Развлекайся». Джад хлопает меня по плечу и уходит. Я слышу, как удаляются его шаги, пока не стихает совсем. И в камере раздается только дыхание Ману. Его ровное нормальное дыхание без единого хрипа, мать его. Я закипаю от ярости, чувствуя, как по венам растекается гнев. Я пышу злостью, поднимающейся как пар, который можно увидеть только в самые жаркие дни на восходе. Несколько минут я просто смотрю на него. На его мятую синюю тунику и жилет, распущенные волосы черного цвета. Сапог на Ману нет. Видимо, потерял во время полета. Он выглядит не таким собранным, как в нашу последнюю встречу. Но когда я с ним покончу, он будет выглядеть еще хуже. Я просто сижу, пока у меня не начинают подергиваться пальцы. Он шевелит руками и ногами, сжимает веки. А потом я наклоняюсь к двери, и со всей дури ею хлопаю. От громкого лязга мана очухивается и переворачивается. Он пытается сесть и судорожно озирается. А когда понимает, что находится в темнице, а перед ним сижу я, с его лица пропадают все краски. Лодыжки и запястья у него связаны, поэтому он чуть не падает, пытаясь отползти назад. «Где я? Что происходит?» — кричит Ману. У него перехватывает дыхание от тревоги. «Это противозаконно. Я советник королевы и ее брат. Она объявит войну». Я молча смотрю на него, прислонившись к стене и скрестив на груди руки. «Где он? Где Ревингер?» Требовательно спрашивает Ману, лихорадочно озираясь. Я пристально смотрю на него. «Вы не можете запереть меня здесь?» Изо рта у него вылетает слюна, а лицо начинает багроветь. «Не стой столбом!» — кричит Ману, еще хватаясь за мысль, что он хоть как-то контролирует ситуацию. «Я заслуживаю суда, заслуживаю присутствие на нем моей сестры-королевы. Меня нельзя просто взять и запереть в темнице. Я хочу знать, где твой король». Наверное, он не один день болтал, умолял и требовал. «Но меня таким не проймешь». «Вы не имеете права». Ману безуспешно пытается разорвать веревки, связывающие его запястья, кожа на которых уже содралась. «Я требую аудиенции у Ревенгера. Выдав свою тираду, он задыхается, а моё затянувшееся молчание совсем лишает его спокойствия. Наверное, Ману голоден, томится от жажды, все тело ноет от тягостного путешествия. Но Ману понимает, что это только начало. Он еще сильнее ерзает под моим взглядом и от моего бездействия. Спустя несколько минут я замечаю, как он сглатывает. Теперь я полностью завладел его вниманием. Я медленно опускаю руки на колени, наклоняюсь вперед и смотрю прямо в его чертовы глаза, произнося пугающе тихим голосом: Позволь, я расскажу тебе, как все будет происходить. Его руки дрожат. Наверху на больничной койке лежит женщина, которой вандили в грудь кинжал. Ману отводит взгляд. «Она пролежала там несколько недель, и всё из-за тебя». Он мотает головой. «Это не я ударил ее кинжалом. Это был человек из Второго Королевства». Кинжал летит из моей руки так быстро, что Ману даже не успевает осознать. Он даже не замечает, что я выдернул кинжал из ножен. Ману кричит, когда клинок вонзается ему в плечо и ударяется спиной о стену. Он потрясенно смотрит на оружие, торчащее из его тела. Я не попал тебе в сердце, точно так же как тот кинжал не попал в ее сердце. По лбу ману стекает капля пота, и он быстро дышит, смотря на меня. Теперь твоя судьба, неразрывно связана с ее судьбой. Если заколют ее, то и тебя тоже. Даю я мрачное обещание. Если она истекает кровью, то и ты тоже. Если она не может пить, то ты тоже не можешь. Он таращит глаза. Если она испачкается, потому что смертельно ранена, и даже встать не может, тогда ты тоже будешь сидеть в куче своего дерьма. Теперь у него трясутся не только руки, но и все тело. Я говорю так тихо, что почти рычу. А если она умрет, тогда ты тоже умрешь ублюдок. Пот льёт с него ручьями. Ману неловко поднимает локоть, чтобы вытереть подбородок, но шипит от боли, когда клинок еще глубже входит в плечо. «Чего ты хочешь?» — дрожащим голосом спрашивает он. «Моя сестра заплатит любой выкуп». Она заключит с тобой сделку. Ревингер хочет, чтобы сняли запрет на импорт. Я могу это осуществить. Он хочет информации. Я могу ее предоставить». Я встаю и подхожу к нему, а потом наклоняюсь и выдергиваю кинжал. Ману кричит от боли, пока кровь хлещет из раны, быстро пачкая его тунику. «Я не хотел ранить ту женщину. Правда, не хотел!» Хрипло взмолившись, заявляет он. Я говорил им не трогать ее, они не послушали. Но именно ты провел их сюда. Я убираю кинжал в ножны, а потом достаю из кармана ключи, и отпираю дверь. Выйди, я снова ее закрываю, а Ману в этот момент пытается подняться на ноги, хотя лодыжки в него связаны. На его лице написано отчаяние, а рубашка пропитана кровью. «Подожди, я сказал, что моя сестра даст тебе все, что захочешь. Чего ты хочешь?» Я со скрипом поворачиваю ключ в замке и снова поднимаю на ману взгляд. Я ничего не хочу. Мои шаги эхом разносятся по коридору, сопровождаемой только криками ману, который просит меня вернуться. Однако я солгал. Одного я все же хочу. Но оно у меня уже было. На одну чёртову секунду оно у меня было, а потом это отняли. И с каждым днем, пока Риса лежит в той постели и не просыпается, у меня все меньше шансов вернуть желаемое.